О том, нашел ли Сети I что-то из предметов богов В ходе своих археологических изысканий В известных письменных источниках нет никаких сведений Но изображение на стене храма тоже источник И странные предметы в руках богов на этих изображениях Позволяют вполне допустить, что Сети I в Осирионе что-то обнаружил и не только обнаружил. Есть даже версия, не чай супероружия на службе фараона, что Рамзес II, сын и наследник Сети I, несколько позднее в битве с армией хетов при Кадиши на территории современной Сирии использовал что-то из божественных предметов, с помощью чего смог в одиночку повергнуть огромное количество врагов буквально парализовав их. Вот что говорит один из текстов, посвященных этому событию. «Суреем на челе моем, сокрушающем врагов, извергая огонь и пламя в лица их, я был, словно Ра, восходящий ранним утром, и лучи мои опаляли врагов. Один из них крикнул, «Осторожно, берегись, не приближайся к нему!» «Осеняет его божество, оно с ним в колеснице его, всякого, кто приблизится к нему, сожгут огонь и пламя». Повесть о Петеисии, перевод Коростовцева. Конечно, можно считать это сугубо поэтическим преувеличением, которое было не редкостью в древнеегипетских текстах тех времен. И фараон действовал все-таки не один, как полагают историки. Рядом с ним сражалась его гвардия. Но факт остается фактом. Рамзесу II удалось успешно противостоять многократно превосходившим его силам противника. Да так, что хеты сами запросили мира. Рамзес II явно продолжил археологические изыскания своего отца. Как уже упоминалось, после него осталось много статуй, которые египтологи относят к самому фараону, но которые указывают на весьма нетривиальные технологии в ходе изготовления. Например, гранитная статуя гигантских размеров на западном берегу Нила в Луксоре, вокруг которой Рамзес II возвел храмовый комплекс из песчаника. Технология обработки блоков, из которых выстроен комплекс, не идет ни в какое сравнение с качеством этой самой гигантской статуи. Проявляет интерес Рамзес II и к другим объектам. На это косвенно указывает находка в Серапиуме в 1852 году известным французским египтологом Агюстом маретом за сына Рамзеса II Хаэмуаса. Согласно тексту Стеллы, установленной в честь этого человека около входа в Серапиум, Хемус был чиновником, ответственным за реставрацию пирамиды Унаса, а также правителем Мемфиса, верховным жрецом Птаха и управляющим строительством крипт, мест ритуальных захоронений на территории Серапиума. Далее поиск знаний богов происходил, если так можно выразиться, в вялотекущем режиме: то затухая, то вновь активизируясь. Однако, если вести речь об организованных масштабных поисках, то следующий всплеск происходит уже на периоде крестовых походов, и связан он с тамплиерами, довольно странным и таинственным орденом, который официально был создан для защиты паломников на Святой Земле. Но какую реальную защиту могли обеспечить всего 9 человек, основавших орден, Тем более, что они длительное время так и не покидали пределов Иерусалима, обосновавшись на месте, где ранее стоял храм Соломона. Собственно, отсюда и пошло название ордена – храмовники или тамплиеры, temple – по-английски храм. В конце 20 века были обнаружены непосредственные свидетельства того, что тамплиеры не просто базировались на храмовой горе, А там интенсивные археологические раскопки. Что же они там могли искать? В недрах храмовой горы, в том числе и непосредственно в основании знаменитой стены плача, находятся руины мегалитического сооружения, сопоставимого с платформой Баальбека. Некоторые из блоков тут достигают веса в несколько сотен тонн. Любопытный момент. В Ветхом Завете, в повествовании о строительстве храма Соломона на этой горе, говорится о том, что в ходе строительства не было слышно ударов молотка о камень. Похоже, что храм строился из уже готовых блоков, которые строители просто брали из гораздо более древних руин. Но в средние века никто особого интереса к мегалитическим сооружениям не проявлял. Зато пользовались большим спросом предметы, связанные так или иначе с историей христианства и событиями, изложенными в Ветхом Завете. Между тем, последние канонические упоминания местонахождения такого загадочного предмета, как Ковчег Завета, связаны как раз с Храмовой горой. Так что вполне логично предположить, что именно его тамплиеры прежде всего искали. Судя по всему, ковчег они так и не нашли. Однако в конце 12 века в Иерусалиме появляется Лалибелла, принц Эфиопии. И тут начинается очень странная цепь совпадений. Дело в том, что существует версия, согласно которой в результате целой череды событий ковчег завета оказался на территории современной Эфиопии. и ныне находится в небольшой часовенке в городе Аксум. Эту версию очень тщательно проанализировал Хэнкок в своей книге под названием «Ковчег завета». Поэтому я не буду вдаваться здесь в детали и адресую тех, кто интересуется данной темой, к указанной книге. А сам вернусь в средние века. Лалибела, как надо сказать и практически любой житель Эфиопии, Абсолютно не сомневался в том, что ковчег находится вовсе не в Иерусалиме, а на 2000 километров южнее, в его стране. И вот в 1185 году он низвергает своего предшественника Харбая и провозглашает себя царем. Причем очень многое указывает на то, что происходит это непосредственно при поддержке тамплиеров. которые вместе с ним пребывают в Эфиопию. Местные предания говорят о том, что при Лалибелле во время праздников при выносе ковчег сопровождали люди с белыми лицами и светлыми волосами. В самом Иерусалиме в это время также происходят странные события. Царь Эфиопии направляет письмо к папе Римскому с просьбой, хотя это выглядит даже не просьбой, а требованием, Отдать в видение Эфиопской церкви алтарь и предел храма гроба Господня в Иерусалиме. В Иерусалиме тогда как раз были крестоносцы. Папа Римский ответил отказом. Но когда Иерусалим был захвачен султаном Саладином, то Саладин, мусульманин, буквально через два года после захвата Иерусалима выполнил это требование Эфиопской церкви. который относится к так называемому ортодоксальному христианскому направлению. Более того, Саладин разрешил вернуться эфиопской общине, которая до того проживала в Иерусалиме. Храм Гроба Господня, воздвигнутый в Иерусалиме на месте погребения Христа, широко известен еще и тем, что тут ежегодно происходит одно из неподдающихся пока научному объяснению чудес – Схождение благодатного огня, который возникает как бы ниоткуда и первые мгновение не обжигает своим пламенем. В глазах представителей совершенно разных религиозных конфессий снисхождение благодатного огня является одним из реальных подтверждений существования Бога, в том числе и для мусульман. Конечно, мусульмане не считают Христа Сыном Божиим. В их глазах он только пророк, но все-таки достаточно значимая фигура. Тогда почему контроль над храмом гроба Господня они отдают Эфиопской церкви? И почему Эфиопская церковь считает, что имеет право притязать вообще на столь священное место? Чем она могла подкрепить это право? Может давностью своей религии, получившей статус государственной еще в 4 веке? Но для мусульман это не имело никакого значения. А армии, которая была бы угрозой для мусульман, у Эфиопии не было. Однако именно Лалибелла все-таки получает от Саладина в 1189 году согласие на передачу контроля над храмом Гроба Господня, захваченном мусульманами Иерусалиме Эфиопской церкви. Причем происходит это... в самый разгар третьего крестового похода. Получается достаточно странная ситуация. И одним из вариантов необходимого авторитета эфиопской церкви в глазах того же Саладина как раз могло быть обладание эфиопами Ковчега Завета, который имел значимость в глазах мусульман. Но дальше начинаются еще более странные события. Следующий крестовый поход, который начался в 1201 году, организуется почему-то вовсе не для освобождения Иерусалима от мусульман, а для похода совсем в другую сторону, на Египет. И только благодаря тому, что влияние тамплиеров на руководство крестоносцев оказалось слабее влияния со стороны Венеции, имевшей свои интересы, удар этого крестового похода пришелся не на Египет, а на Византию. Однако следующий поход в 1217 году вновь планируется для похода не на Иерусалим, а опять на Египет. Крестоносцы захватывают на египетском побережье крепость Дельмун, которая считалась до того неприступной. Их удар настолько сокрушителен, что египетский султан в обмен на перемирие предлагает отдать им Иерусалим, сердце святой земли. И тут происходит совсем уж невероятное крестоносцы не принимают этого предложения они тянут время ожидая подкрепления со стороны фридриха второго для продолжения похода на юг в сторону каира фридрих второй не выполняет своих обещаний султан собирается силами и выбивает крестоносцев из египта но все-таки даже на закате крестовых походов когда мусульмане захватили все территории на Святой Земле, когда крестоносцы осели на Кипре, и когда сами походы свелись к небольшим стычкам за контроль над островами в Средиземном море, крестоносцы продолжались стремиться не на восток, в Иерусалим, а на юг, в сторону Египта. Трудно предположить, что у всех крестоносцев было так плохо с географией, что они просто перепутали восток с югом. Все эти странности можно объяснить только одним – крестоносцы рвались именно на юг потому, что через Египет лежал путь в Эфиопию. Видимо, тамплиеры, которые помогли Лалибелле зайти на эфиопский трон, убедились в том, что Ковчег Завета – действительно находится в Эфиопии. Или нашли тут еще что-то настолько интересное, что заставило крестоносцев изменить основные цели своих походов. Если появление тамплиеров в Эфиопии сопровождается целым рядом странных совпадений, то не менее странное совпадение имело место и на закате могущественного ордена. В 1306 году Впервые в известной истории в Европу прибывает очень представительная делегация из Эфиопии, которая предстает пред папой Климентом V. И ровно через год именно при поддержке и во многом по инициативе Климента V происходит разгром Ордена Тамплиеров в печально известную пятницу 13 октября 1307 года. Имела ли к этому разгрому какое-то отношение делегация от эфиопского царя? И если имела, то чем могли его так разозлить тамплиеры? Была ли в их планах кража Ковчега Завета? И какая судьба постигла эфиопских тамплиеров? Вряд ли мы когда-нибудь узнаем ответы на эти вопросы. Как, скорее всего, не узнаем, что удалось найти тамплиерам в Эфиопии. в том числе и при археологических раскопках, косвенные следы которых здесь в это время прослеживаются. Зачем нам знание богов? Обращает на себя внимание минимальность количества информации, сохранившейся о поиске знаний богов. Равно как и почти полное отсутствие сведений о каких-то материальных предметах, которые... неизбежно должны были обнаруживаться в ходе этих изысканий помимо каменных блоков со следами обработки высокотехнологичными инструментами. Пожалуй, единственное исключение составляет лишь сакарская коллекция. Но именно эта коллекция подсказывает выход из кажущегося противоречия, ведь нашли ее под землей в закрытых помещениях. Поиск предметов богов, проводился вовсе не для широкого их использования в дальнейшем. Скорее даже наоборот. Знание богов тщательно охранялось от любопытных глаз простых смертных. Если же учесть, что объекты, связанные с богами, конечно же, считались священными, то вполне логично предположить, что изыскания фараонов происходили под тщательным контролем жрецов, а жрецы вовсе не стремились Сделать знания богов всеобщим достоянием. Как раз наоборот. Их функция заключалась в сокрытии такого знания. Ведь служили они богам, сделавшим ставку на веру, а не на познание. И здесь получается ситуация, очень удобная для прогрессоров. Вроде бы поиск божественных предметов идет, а доступность знания богов при этом не увеличивается, а уменьшается. Более того, контроль жречества за ходом археологических работ позволяет и прогрессорам вести контроль за находками. У них появляется возможность в нужный момент изымать у людей такие предметы, обладание которыми нежелательно. Ничего ведь нет странного в том, что Бог забирает свое. Причем вовсе не обязательно постоянно отслеживать новые находки. достаточно лишь заложить механизм, который будет срабатывать на то, чтобы такие археологические изыскания контролировались определенными людьми жрецами. а это вполне обеспечивается самой системой религии и ее важной ролью в формировании общественного сознания и результат показывает, что такой механизм оказался вполне работоспособен. поиски и знания богов, почти автоматически происходили непосредственно под контролем жречества. Даже тогда, когда доминировать стали современные религии, жречество так называемых языческих храмов в этой роли успешно заменили служителями христианской церкви. Средневековый сбор религиозных реликвий происходил под контролем Ватикана или в той или иной степени подчиненных ему христианских орденов. Впрочем, контроль этот никуда не исчез и сейчас. Весьма немалое количество археологических экспедиций, связанных с поиском реликвий, указывающих на реальное существование древних богов или бога, а в нашем понимании на ведение прогрессорской деятельности на нашей планете других цивилизаций, происходит под непосредственным финансированием или же патронажем Ватикана и других подобных церковных структур. Пожалуй, весьма показателен случай, произошедший с архивом, который был обнаружен французскими археологами еще перед началом Второй мировой войны в древнем городке Мари на территории современной Сирии. Здесь было найдено более 24 тысяч глиняных табличек. на которых, помимо сугубо бытовых записей, содержались тексты, относящиеся к древней истории человечества. Архив был вывезен во Францию, где его переводом занялись лучшие специалисты. Первые результаты весьма обрадовали теологов и исследователей Библии. В табличках упоминались древние города, которые не были обнаружены еще археологами. но о которых говорится в Ветхом Завете. Однако после дальнейшей расшифровки на публикацию и обнародование ее результатов был наложен категорический запрет со стороны Ватикана. Более того, при мощнейшем давлении Ватикана авторы перевода вынуждены были отказаться от опубликованных ранее результатов. Дело в том, что древняя история в текстах архива выглядит совсем иначе. нежели мы представляем сейчас, и способна подорвать сами устои современной религии и взглядов не только на наше историческое прошлое, но и на мировоззрение в целом. По крайней мере, именно к такому выводу пришли те исследователи, которые занимались сбором и изучением информации об этом древнем архиве. Кто-то боится за религиозные устои, и древние находки исчезают в хранилищах Ватикана и кладовых церквей. Кто-то не хочет нарушать целостность академической картинки нашего прошлого, и неудобные артефакты столь же наглухо исчезают в закромах музеев и частных коллекций. А может так и надо? Мало ли чем может для нас обернуться знание богов, к которому мы вдруг сможем прикоснуться. Может, человечество еще не созрело для того, чтобы иметь дело с подобным знанием? Увы, подобные идеи в том или ином виде приходится слышать довольно часто. Однако созреть можно только созревая, а не откладывая это созревание на неопределенное будущее в ожидании того, что созревание произойдет само собой.